Глава 20 Степан. Звезды сегодня низкие и по-особенному яркие. Я забиваю свою голову вот такой романтичной пошлятиной, чтобы вытеснить недружеские мысли, которые не имеют ничего общего с понятием дружба. Смотреть на нее, ощущать ее присутствие, но не касаться, та еще жестокая ломка, но меня снова затягивает в эту ловушку. Ворую ее профиль, искоса поглядывая на подружку, и гашу, гашу, гашу в себе желание видеть этот цветок в волосах единственной вещью на ее теле. — А скажи что-нибудь на иврите. Юлька внезапно поворачивается в момент, который я упускаю, оказываясь застигнутым врасплох. Неожиданная просьба. Моя подружка болтает ногами в воде, образуя на глади расползающиеся в стороны круги. Смотрит на меня с восторгом и предвкушением. Что сказать, уточняю хрипло. Если она надеется услышать стихи Бродского, то однозначно мимо, поскольку в моей башке звенят фразы не совсем подходящие для подруги. Ну, задумывается, закусив нижнюю губку. Скажи, например, как будет Вскидывает голову вверх. «Звездное небо!» «Да, звездное небо!» Улыбается. «Шумай зроиха кахавим!» Говорю. «Как сложно!» Смеется. «А луна?» «Яреах!» «Яреах!» Повторяет, пробую на вкус. «А вода?» «Маем!» «Маем!» «А скажи что-нибудь смешное!» Приподнимаю брови, прося уточнить. Ну, чтобы звучало смешно. Лукаво щурится. Тебе не понравится, улыбаюсь. Вы врите полно слов, произношение которых русскоговорящего улыбнет, и большинство из них далеки от цензуры. Понравится? Давай. Пихает меня кулачком в плечо. Хе, я предупреждал. Усмехаюсь в ответ и задумываюсь, подбирая слова полегче. Мудак. Выпаливаю. Юлька молчит. Переваривает секунду, две, а затем начинает хохотать. И что это означает? Беспокоиться обеспокоенный, перевожу улыбаясь. Еще требуют. Вздыхаю и кручу головой, не стирая с лица придурковатой улыбки. Не суй, хмыкаю вместе с ней. Черт, живя в Израиле, я как-то не заморачивался над тем, Как слышатся порой обиходные слова. А сейчас я, как укуренный подросток, сижу с девчонкой и ржу над мизинцем. Господи, а это что? Эксперимент. Еще хочу. Юлька вытягивает ноги из воды, разворачивается ко мне всем корпусом и садится по-турецки. Насуй. Это что-то обратное отнесуй? хочет Филатова. Переводится как «женатый». Что? Юлькины глаза округляются до размеров блюдца. Разница всего в букве. Киваю, очерчивая ее улыбчивое, расслабленное лицо. Не хочу. Как же, твою мать, я не хочу влюбляться в тебя снова, Филатова. Что ж ты, зараза такая? Не знаю, что она улавливает в моем лице, но ее улыбка мгновенно гаснет, а линия губ становится ровной, натянутой. «А теперь скажи что-нибудь красивое!» Она не просит. Глядя мне в глаза, она требует. И теперь уже не до смеха и веселья мне. Касаюсь глазами ее губ, скул, поднимаюсь выше и провожу ими по дуге тонких бровей. Двигаюсь левее, оглаживая раковину ушка и вдыхаю сладость магнолии, заправленной в волосы. Эт Аефе. «Иврит!» «Ты красивая!» Сипло шепчу. Юлька опускает лицо и не просит меня ей перевести. На ее щеках горит румянец. А что и где горит у меня, я просто промолчу. Пока она не видит, спускаюсь по ее телу ниже. Объемная футболка скрывает от меня верхнюю часть тонкой фигуры, а вот нижнюю короткие шорты ни хрена не скрывают. Давая возможность увидеть на щиколотке чуть выше выступающие косточки, микроскопическую татуировку в виде... Не разберу то ли цветок, то ли узор какой-то. «Филатова, ты серьезно?» «Татуировка?» — спрашиваю. Юлька подбирается, выпрыгивает из румянца и смотрит на свою лодыжку, задумчиво скашивая брови, будто вспоминая о ее существовании в принципе. «Да», — глубоко вздыхает и поднимает лицо, смотрит виновато. «Сделала после второго курса, но не спрашивай, зачем». Красиво растягивает губы в улыбке. «Мне она не нравится». Прячет ножку под другую. «А вот твоя мне нравилась очень». Меня подбрасывает, как от удара током. «Прилично так тряхнула». Я понимаю, о чем она говорит, но старательно прячу внутренний хаос под внешнее равнодушие. «Ой, а покажи!» Вспыхивает. «Юль». Предупреждаю, когда Филатова подается корпусом ко мне. Юля, почти рявкую перехватывая ее руки, как обезумевшее животное, не соображая, валю ее на спину, распиная под собой. В ее глазах первичный испуг. Наши лица напротив друг друга и между ними ровно то расстояние, когда еще один миллиметр навстречу, и наша дружба полетит к чертям. Юлька судорожно носится неморгающим взглядом по моему лицу, а спустя мгновение ее грудь начинает подо мной вздыматься часто и прерывисто. «Не дыши ты так! Не дыши, Хара, твою мать! Иначе я решу, что... Зараза ты, Филатова! Я ее свел, отстраняюсь, собирая волю в кулак. Нам пора. По моему телу расползается дрожь. Вздергиваю себя и поднимаю ее. Я на износе, и мне нужна трезвая голова. «Да, пора». Растерянно лопочет Филатова, впихивая стопы в сланцы. Я делаю то же самое, бездумно натягиваю кроссовки, затолкав носки в карман-шорт. Торопливо входим в корпус. Молча поднимаемся на второй этаж. У дверей наших комнат останавливаемся. «Спокойной ночи!» «Это вопрос». Харб, блядь, если это вопрос, то она ошибается. Ни о какой спокойной ночи речи быть не может, когда меня внутри прессингует. Но я желаю выспаться хотя бы ей. И чтобы не натворить дичи, которой за этот резиновый вечер было и так до хрена, я прощаюсь с подружкой и вхожу в свою комнату, отрезая себя от нее. Внутри темно. Сжимаю ключ-карту в руке и стараюсь бесшумно сбросить кроссовки. Когда я уходил, Сара копалась в телефоне, обиженная и злая. Время близится к полуночи, но в Израиле часовой пояс аналогичный, поэтому уверен, она спит. Но Сара не спит. Я замечаю ее сразу, как только вхожу в комнату. Обняв себя руками, она смотрит в окно. Ее темный силуэт, напряженный и наэлектризованный, Не предвещает мне ничего хорошего. Но к этому я, кажется, уже сумел адаптироваться. Стараться не шуметь больше не имеет смысла. Наоборот, я хочу, чтобы она меня услышала. Бросаю карту на журнальный столик. Подхожу ближе и встаю рядом. Сара не смотрит на меня, но сейчас я замечаю, как ее плечи подрагивают. Сара, зову. От звука моего голоса, который в этой звенящей давящей тишине отражается эхом от стен, девушка вздрагивает, но упрямо продолжает смотреть прямо перед собой, неотрывно, остро врезаясь в пространство. Эта тишина давит на уши, и ее упрямство тоже. Пихая у ладони в кармане и, сделав усталый выдох, поворачиваюсь к окну получая от увиденного хлесткую, ощутимую пощечину и тупой удар в грудь. Блять! Медленно, но шумно тяну воздух и таким же образом его выдыхаю. В промежутке между нашими сарой выяснениями отношений я, твою мать, не потрудился поинтересоваться, какой фантастический вид открывается из наших окон. Подсвеченный бассейн натягивает мои яйца до боли. «Это такое дерьмо, и оно, блядь, случилось!» Беспомощно растерев лицо ладонью, выдавливаю. «Сара». Скидываю руки, пробую осторожно коснуться напряженного плеча. Но моя девушка резко оборачивается, отшатывается, как от прокаженного, и режет меня по-живому. В ее глазах слезы. Они метко бьют куда надо, заставляя в полной мере познать, какое я мудила. «Сара». Шитук, иврит. Молчи, кричит мне в лицо, и я молчу, пропуская себя через мясорубку. Несколько долгих секунд смотрю, как ее слезы размазывают тушь по лицу. Отступаю и иду в душ. Врубаю горячую воду и не закрываюсь, не закрываюсь. На автомате сбрасываю с себя чертову одежду прямо на пол и встаю под тугие струи воды. Я не чувствую, как они меня обжигают. Я чувствую, как жжет слева в груди. Там печет мощнее, чем кипяток из-под крана. Прикасаюсь к татуировке в виде заклятой буквы «Ю», высеченной пожизненным клеймом. Откидываюсь спиной на кафель, закрываю глаза, давая воде хлистать себя по щекам. И прикладываюсь несколько раз затылком, чтобы выбить из себя дерьмо. Но оно зловонит, подбрасывая картинку заплаканного лица моей девушки.